Глава 25. Селдон отлично знал, каково действие бластера. Тихий звук, наподобие вздоха, и от того, в кого стреляют, остается мокрое место. Селдон понимал, что погибнет раньше, чем услышит этот звук, и поэтому был просто поражен, когда расслышал этот самый вздох. Он часто заморгал и, не веря своим глазам, осмотрел себя с головы до ног. Он что, жив? Рич все так же стоял перед ним, застыв с взведенным бластером. Он не двигался и напоминал выключенный автомат. За его спиной на земле в луже крови скорчилось то, что осталось от Андорина, а рядом с ним с бластером в руке стоял садовник. Вот он откинул капюшон и оказался женщиной с короткой стрижкой. Смело посмотрев на Селдена, она сообщила: Ваш сын знает меня под именем Монелла Дюбанкоа. Я офицер службы безопасности. Сообщить вам мой регистрационный номер, господин премьер-министр? Не нужно, вяло пробормотал Селден. На сцене событий уже появилась императорская охрана. "Но мой сын, что с ним такое? Думаю, это дисперин", объяснила Монелла. "Но «Ну не волнуйтесь, он выводится из организма. Простите, сказала она, шагнув вперед и забирая бластеры, закаменевшие руки Рейче, что я не вмешалась раньше. Я была вынуждена ждать развязки, но чуть было не опоздала. Я тоже. Рейче нужно отвезти в дворцовую больницу. Тут из малого дворца донесся приглушенный шум. Селден решил, что, наверное, император и вправду смотрел из окна за происходящим. Если так, то он уж точно вышел из себя. Прошу вас, позаботьтесь о моем сыне мисс Дюбанкуа», — попросил Селдон. Мне нужно повидаться с императором. Обегая стороной толпы с запрудившими большие лужайки, Селдон бесцеремонно ворвался в малый дворец. Терять было нечего, Клеон все равно вне себя. Но внутри, на ступеньках полукруглой лестницы, в окружении потрясенных сановников, лежало тело Клеона Первого. Его величество императора галактики, или вернее то, что от него осталось. Только по императорской мантии можно было догадаться, кто стал жертвой выстрелов. А к стене, скрючившись, прижался в ужасе, бегая глазами по бледным как полотно лицам вельмож, никто иной, как Мандель Грубер. Селден подошел к Груберу наклонился и поднял с ковра бластер, валявшийся у ног садовника. Бластер явно принадлежал Андорину. Сэлден с шепотом спросил: "Грубер, что ты наделал?" Грубер, спотыкаясь на каждом слове, запричитал: "А все бегали, кричали там. А я и подумал, кто узнает-то? Все подумают, это кто-то другой убил императора." А после убежать не успел. «Но, Грубер, почему? Почему? Чтобы не быть главным садовником, пролепетал Грубер и упал в обморок. Селден в ужасе уставился на него. Вот так все вышло. Он жив, речь жив, Андорин мертв, и теперь Жерономицкое подполье будет выслежено до последнего человека и ликвидировано. Центр сохранен в соответствии с указаниями психоистории. И всё же этот несчастный человек, движимый поразительно тривиальной причиной, такой тривиальной, что она то как раз и не была учтена в анализе и прогнозе, взял и убил императора. И что же нам теперь делать? В отчаянии думал Сэлдон, что теперь будет.